Глава двадцать Выбор из двух зол. Спать я, естественно, не пошла. Еще чего не хватало, но постаралась взять себя в руки, успокоиться и попытаться понять, что вообще со мной происходит. Ясно, что ни одной женщине не понравится, если ее сравнивают с другой, даже если той она восхищается и неосознанно подражает. Я же, леди Алисе, не подражала, я ее не уважала, и чем дальше, тем сильнее. Хотя если перестать злиться и ревновать, непонятно кого, непонятно к кому, то следует признать, что мнение об этой девушке у меня складывается предвзятое. Вот Патрик знал ее с детства и очень изумлен, что мог так в ней ошибаться. Мы, женщины, конечно, умеем маскироваться и прикидываться невинными и беззащитными, но для того, чтобы запутать опытного следователя, надо обладать поразительными актерскими способностями. Так что, возможно, графиня Монтербон не была милой овечкой, но считать ее циничной разлучницей тоже не совсем правильно. Рауль же намекал, что его брат уже успел охладеть к жене, хотя надежда на воссоединение еще витала возможно леди алисе намекнули что все уже решено и она поверила ей хотелось поверить вот только зачем ей вообще сдался георг когда она могла выйти замуж за того же патрика ее увлечение взрослым мужчиной а не романтичным мальчишкой с повышенным комплексом вины и непонятными магическими способностями можно понять. К тому же титул графа. Да, ставь женой Виконта, Алиса сразу же и сама становилась виконтессой. А став женой графа, она с полным правом продолжала оставаться графиней. Фрехберны хотели ее приданное, а она могла выбрать старшего, чтобы оставить за собой титул. Не считая сведений особой секретности, нам удалось выяснить, что герцог Левкерберн Регулярно получал письма в розовых конвертах, передаваемые через посыльного. Мой жених, наконец-то смирившись с ветренностью своей подруги детства, решил начать делиться информацией. Нож для бумаги выделял их по какой-то причине. «Мне показали более десятка воспоминаний, связанных с этими конвертами», подтвердил Рауль, опасливо поглядывая в мою сторону и вопросительно на Эрика словно уточняя, как ему следует себя вести, чтобы не разозлить меня снова. — А еще посыльный показался мне чем-то неуловимо знакомым, — продолжил граф. — А самое интересное, точно такие же конверты получал мой брат. Но он всегда сам заносил их в кабинет, и я не смог выяснить, кто именно их ему передавал. Конверты — это прекрасно а что происходило в день убийства мрачно поинтересовалась я отодвигая пустую кружку после сладкого чая мне стало значительно легче в комнате брата больше всего случившиеся запомнили пострадавшие вещи покрывала кровать прикроватная тумбочка и ковер я с серьезным лицом кивнула Чувствую, как меня вновь охватывает странное ощущение, словно в мой обыденный мир прокралась капелька абсурда. Патрик и Эрик тоже сидели с очень сложными лицами, причем им воспринимать происходящее было еще труднее, чем мне. Я привыкла к ментальной магии и странностям ее проявления. Для меня несколько необычным являлось взаимодействие с неодушевленными предметами. Хотя, если задуматься, Карты тоже неодушевленный предмет, а я прекрасно с ними взаимодействую. Но убийца был в маске, — с раздражением выдохнул Рауль. Словно знал. Значит, вероятнее всего, именно вы и были целью. Но, может быть, это была защита от ментального некроманта? Защитой от мента-некроманта было... Тихое появление в середине комнаты и потом резкий хлопок дверью с помощью веревки, привязанной к ручке. Присоединился к обсуждению Патрик. Все было продумано до мельчайших деталей. Алиса с хозяином комнаты почему-то смотрели на портрет, стоя спиной к выходу. Некто в облегающем трико подкрался по ковру, хлопнул дверью, словно только что вошел, хотя до этого дверь была открыта. И когда жертвы обернулись, Рауль даже зубами скрежетнул, но промолчал. Неприятно, когда близких тебе людей обезличивают терминами. Но Патрик, следователь, он привык использовать подобные определения. Выстрелил в упор, не давая времени себя рассмотреть. Два выстрела почти подряд, как и во втором случае. Вещи запомнили кровь и вспышку. Ковер и портрет странного человека в черном трико и маске. И еще мы знаем, что у этого человека очень узкие ступни, а сам он невысокий и худенький. И ловкий, раз сумел перелезть по стене из одного окна в другое, добавила я. Судя по описанию, убийца мог быть как субтильным мужчиной, так и женщиной. Или того хуже, подростком. Вся остальная информация или с убийствами не связана, Или мы пока не смогли ее с ними связать?» Со вздохом признался Патрик. «Кстати, во второй раз убийца тоже был в темном трико и в маске. И тоже два выстрела подряд. Любитель огнестрельного оружия, невысокий, худенький, имеющий возможность выяснить тайну магического дара и бывающий сразу в обоих домах», принялась перечислять я, внимательно следя за Раулем. Граф далеко не сразу сообразил, на кого именно я намекаю, а вот Патрик быстро уловил ход моих мыслей. В его взгляде сверкнуло понимание, он широко распахнул глаза и тоже уставился на Рауля. Эрик же смотрел на меня и едва заметно мотал головой, отвергая мой выбор подозреваемый. И знающий, где хранится запасная униформа горничной, Продолжала я плавно подводить графа к наиболее подходящей кандидатуре. Вы думаете, это Хелена? Наконец-то озарила Рауля, и он прожег меня сурово обвиняющим взглядом. Зачем? Хотя, ладно, если меня могли обвинить в ревности, то и ее тоже при желании можно этим попрекнуть. Но второе убийство. Второе это ей зачем? И следователя убил кто-то гораздо сильнее, чем жена моего брата. К тому же у убийцы следователя волосы были темные, а вот длину волос вы описали такую же, как у вашей невестки, напомнила я графу. Так что на текущий момент она наш главный подозреваемый. Уж извините, Хелена не могла. Лорд, совершенно не тактично, невежливо не так, как положено леди из высшего общества, рявкнула я. Даже Патрик вздрогнул и замер, глядя на меня с изумлением. Один Эрик, привычный к подобному, лишь хмыкнул и с сочувствием покосился на обоих лордов, хотя обращалась я к одному. «Уясните, пожалуйста, один раз и навсегда. Или вы, или не вы. И если не вы, то это может оказаться кто-то близкий вам, и да». Это больно, обидно, в это сложно поверить. Но выбор у вас невелик. И если вам вдруг опять захочется принести себя в жертву, возложив голову на плаху, подумайте о вашей матери. Неужели вы позволите ей потерять еще одного сына? И так как мне оказалось ужасно трудно спокойно сидеть и смотреть в грустные глаза графа, я решила его слегка поддержать. К тому же, возможно, вы правы, и это не леди Хелена, А кто-то другой очень на нее похожий.